Доминиканцы в Майнце обосновались совсем недавно. Не больше двух лет прошло с тех пор. Впрочем, сказать, что псы господни не появлялись здесь до той поры вовсе, погрешить против истины. Появлялись и часто. Но так уж устроен человек, что при упоминании о орденских братьях, он тут же начинает искать черную рясу с белой пелериной. А на мирянина в изговненных сапогах и их жизни не подумает. Ну а тот, пользуясь своим внешним обликом, будто шапкой-невидимкой из сказок презредных схизматиков, услышит и увидит прегрешения человека в их гораздо больше. Процессия, разделившаяся на две части, а что вернее, так и не сливавшаяся в одно целое, медленно ехала по узким городским улицам. Впереди бокобок служителей церкви, следом арбалетчики, посреди строя которых, намертво привязанный к седлу, болтался из стороны в сторону мельник Бернар с таким бледным лицом, будто хватанул добрую кружку уксуса. Позади, отстав от замыкающих совойцев на десяток лошадиных корпусов, двигались рыцари архиепископа во главе с капитаном Дитрихом, раздувшимся, как жаба с соломинкой, запиханной шеловливыми мальчишками в задницу. Сразу видно, что город строился людьми, живущими в окружении лютых врагов. Повороты и переулки сменяли друг друга. Улицы закручивались и пересекались под такими немыслимыми углами, что будь Карл не столь привычным, то неминуемо проблевался бы от головокружения. Наконец, за очередным поворотом открылась небольшая площадь. Даже скорее площадишка – привольно раскинувшееся мощеным телом напротив ничем не примечательного здания, более напоминающее своими серыми стенами и примитивной архитектурой, странно приимный монашеский дом, а не монастырь столь знаменитого ордена. Доминиканцы в очередной раз не отступили от принципа минимальной заметности и даже не украсили фронтон своей излюбленной факельной собакой. Гады, спешившись, удивительно ловко для своего возраста и хромоты, бросил повод хмурому арбалетчику с наполовину отсеченным ухом и отдал приказ. Мельника внутрь. Несчастно тут же не звергли с коня, для скорости, рубанув ножом по натянутым веревкам и, подгоняя увесистыми пинками в ту часть спины, где она уже не спина, сноровисто потащили внутрь. Кардинал с кроткой улыбкой наблюдал за происходящим. Когда тяжелая, судя по фактуре, дубовая дверь захлопнулась, Годе, повернувшись к Карлу, сказал. «Пройдемте, брат Карл, омочим наши глотки, пересохшие за долгий путь, пока нашего будущего собеседника, так сказать, подготовят к разговору. Назвать свою глотку пересохшей после долгого пути под моросящим дождем молодой священник не рискнул бы. Но возражать кардиналу не стал. Кивнув мрачному Дитриху, Карл последовал вслед за кардиналом. Тот направился не к двери, поглотившей Бернара, а к другой, расположенной в торце здания. Так ближе, не оборачиваясь, пояснил Годе. Карл, перед тем, как войти внутрь, кинул взгляд на площадь. Рыцари фон Алленштайна, коих-что греха таить, священник был бы не против считать своими, покидали площадь, не собираясь ожидать окончания Инквизиции под открытым небом. За дверью скрывалась еще одна, чуть побольше, с привратником, чьи объемы вполне могли соперничать с мельниковскими. Но если Бернар представлял собой скопище дурного мяса с жиром, то сей достойный представитель породы Голиафов был одним сплошным мускулом. Он безмолвно постранился, пропуская священников, смерил достаточно чедушного Карла взглядом, в котором наличествовала странная смесь легкого презрения к никчемной Букашке с завистью к Букашкиным карьерным достижениям. «Брат Антуан из земли Бобриньяк», — сказал кардинал, — когда священники миновали стража и начали подниматься по деревянным ступеням. В детстве на беднягу напали волки, и с тех пор он нем, как рыба, даже не мычит. «Неисповедимы пути, Господни!» – неопределенно ответил Карл. Братья поднялись на второй этаж. Гаде гостеприимно распахнул перед спутником дверь, ведущую в келью. Карл прошел внутрь. Помещение было ничем не примечательно. Узкая кровать, застеленная суконным одеялом, простая мебель, сколочена из плохо ошкуренных досок. Если бы не роскошный письменный прибор на столе, то келью можно было принять за обиталище простого монаха, а вовсе не кардинала. Годе присел на краешек кровати, наклонился, вытащив свои знаменитые войлочные тапки. Морщись, стянул сапоги, отставив их в сторону. Прошу прощения, возлюбленный брат, Ну, возраст, возраст. Карл понимающе кивнул. Действительно, кардинал, хоть и держится удивительно крепко, но все же он совсем не мальчик, а развенявший седьмой десяток старец. Ах да, точно. Хлопнул себе ладонью по морщинистому лбу Годе, брат мой. Я же забыл истинную причину, приведшую нас в мою скромную обитель. Слева от вас в шкафу, емкости чуть ниже. Карл, повинуясь указаниям, вытащил на свет бутылку. Пробка вышла с легким хлопком, и остро пахнущая струя плеснула в подставленные кубки. Вино оказалось непривычно терпким, но на вкус весьма и весьма приятственным. Кардинал встал с кровати, притопнул правой ногой, смешно шлепнув задником тапка. «Ну все, я во всеоружии, брат Карл. Спускаемся в обитель истины, скрываемой до поры». Подвал встретил новоприбывших необязательным для подобных помещений запахом сырости и прячущейся по углам плесени, вкупе со струящейся по склизким камням ржавой водой. «Нет». Здесь сразу чувствовалась рука подлинного мастера фортификации, вложившего в оборудование комнаты весь свой талант. Внутри было удивительно сухо и опрятно. В крыше виднелись узкие колодцы, забранные деревянной решеткой и уходящие ввысь. «Вентиляция», – пояснил кардинал, заметив удивление спутника. «Выведены на крышу. Оттуда к нам поступает свежий воздух а наружу не доносится ни звука. Хоть ты тут еретика в масле вари. Судя по всему, вентиляция действительно работала, справляясь даже с чадом жаровни, пышущей огнем у дальней стены. Вообще, спуск под землю несколько изменил спокойного доселе годы. Глаза старика затянуло маслянистой пленкой, посверкивающей в свете трех дюжин свечей расставленных по всему подвалу. «А вот и наш дорогой друг!» Потирая ладони, кардинал приблизился к сидящему посреди подвала мельнику. Выколачивающий зубами панический ритм толстяк восседал на стуле с высокой спинкой вмурованном в пол. Цепь охватывала запястья и лодыжки мельника, ощутимо впившись в жирное тело. Рядом с пленником стоял, дожидаясь указаний, Тот самый корноухий арбалетчик, сменивший доспех на кожаный фартук. После кивка кардинала воин отшагнул к невысокому столику чуть поодаль и сдернул с него покрывало. Ничего подобного Карл, хоть и побывавший на многих допросах, не видел. Всю столешницу занимали самые разнообразнейшие инструменты, о назначении которых... Второй мысли и быть не могло. Вот о применении Карл тут же споткнулся. Он просто не мог придумать, что же делать минимум с двумя третьими устройств. Ришар Годей же явно знал толк в пыточном мастерстве. Будто лаская, кардинал провел по железкам кончиками пальцев. Губа его изогнула та самая кроткая улыбка, не сулившая толстяку. — Ничего хорошего. — Швальбе, все готово? — спросил кардинал. Эрбалетчик кивнул в ответ. — Вот и славно, вот и замечательно. А теперь окажи любезность, покинь нас. Корноухий, так и не сказав ни слова, вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Кардинал встал напротив трясущегося мельника. Надел тонкие перчатки из белой кожи, двумя пальцами приподнял жирный подбородок, взглянув в заплаканные глаза, и сказал с нескрываемой грустью. «Мы еще не начинали, а ты уже готов рассказать все, что знаешь». Мильник, будучи не в силах сказать что-то членораздельное, часто-часто закивал. «Нет, все, что знаешь, начиная от сотворения мира, рассказывать мне не надо», – покачал головой кардинал. «Нам?» – Годе посмотрел на Карла, присевшего на подходящий табурет. «С братом Карлом требуется только истина. И ничего кроме. Ты же будешь говорить только истину». Толстяк затряс головой так часто, будто желал, чтобы она отвалилась. «Брат Карл, ты готов записывать?» Чернила и пергамент у правой стены. «Готов, брат Ришар!» В тон кардинал отозвался молодой священник, быстро обнаруживший искумая и усевшийся поудобнее, дабы фиксировать каждое слово, прозвучавшее здесь. «Итак, тебя зовут Бернар?» Истинно святой отец! Бернар меня зовут! Бернар де Монтрезор. Де Монтрезор? нахмурился кардинал. Стало быть, никакой не жертие. Брат Карл, оторвитесь на мгновение, допадайте да мне вон ту штуку с краю. Да, с зубчиками. По-моему, любезный Бернар, ты лжешь? Святой Отец! Возопил мельник, стараясь не глядеть на ту самую штуку с зубчиками, которую Годе задумчиво вертел у самого носа допрашиваемого. «Ну не виноватый я, что так вышло! Семейство разорилось, а я воинскими талантами обделен оказался! Вот и пришлось заниматься делом противным сословию!» «Ладно», — с на неохотой кардинал отложил инструмент. «Поверим, что сын рыцаря мог стать зеленщиком». «С трудом, конечно, но поверим. А скажи-ка мне, любезный Монтрезор, раз ты уже решился быть откровенным, зачем ты оставил Фожерен и перебрался сюда?» «Ну, это...» Несмотря на прохладу, Толстяк обильно потел. «Обидели меня там, жизни не давали, дом чуть не сожгли, через ограду гадюк кидали». «В дымоход пакость засовывали!» Только дегтем ворота не мазали. Тихонько, чтобы никто не услышал, проворчал Карл, склонившись над пергаментом. «А что послужило причиной столь пристрастного к тебе отношения, Бернар? Поведай нам!» «Ну, это...» — снова стушевался мельник. «Я им... Они мне...» «Понятно...» — хлопнул ладони себя по колену Гаде. Можешь не продолжать. Хотя, если я предположу, что тебя, как истинного христианина, не желающего видеть, а тем более участвовать во всех мерзостях тамошней еретической секты, просто хотели выжить из Фожерена. Кардинал сделал многозначительную паузу. Глаза де Монтрезура, не верящего тому, что он услышал, засветились счастьем. Бернар, заклебываясь от восторга и понимая, что ему не грозит ни колящаяся в жировне кочерга, чекончик кончик приобрел уже вишневый цвет, ни один из жутких предметов, лежащих так близко. — Вы зрите в корень, святой отец! Я же всех их на чистую воду хотел вывести, только совсем чуточку не успел. Вы сами меня нашли. А теперь, теперь я им всем покажу, как грешить! На радостях, забывший о своем нынешнем весьма жалком положении Демон Монтрезор, попытался подскочить, но удержанный цепью звучно плюхнулся обратно. «Не стоит спешить, любезный мой брат», — сказал Годе. «Мы сейчас с тобой уточним все детали, подлежащие выяснению. Кто глава тамошнего змийного клубка, кто еще замешан». А вот когда все уточним, тогда придет мой любезный капитан Швальбе, да распутает все узлы. Он слишком их сильно затянул для моих старческих пальцев. А тебя, брат Карл, я попрошу оставить свое занятие и, поднявшись наверх, передать мое распоряжение готовиться к отъезду. Сегодня же. Да, скажи, чтобы Швальбе твоего лавочника привез того, что сделал донос, возьмем с собой, он нам не помешает. Молодой священник кивнул, отложил пергамент, на котором успел вывести все несколько строк, и вышел, искренне надеясь, что он не слишком долго проблуждает по незнакомому монастырю и выберется наружу раньше, чем кардинал и мельник договорятся.